Спенсер – длинный, облегающий пиджак. Амьенский мир в 1802 году между Англией и Францией был заключен мир, положивший конец второй антифранцузской коалиции, созданной Англией в 1798 году. Кальвик – пальто широкого покроя с воротником в виде пелерины. При виде Спенсера мужчина от 40 до 50 лет мысленно Облачали его владельца в каземировой и цвет штаны с бантами, сапоги с отворотами и вспоминали собственную молодость. Старушки вздыхали об былых победах, а молодежь недоумевала, чего ради этот престарелый алкевиат обкорнал хвост у своего пальто. Алкевиат около 451-404 годы афинский политический деятель и полководец отличался беспринципностью. Здесь имеется в виду любовь Алкивиада, роскоши и изящной одежды, его постоянное стремление обращать на себя внимание. Все прочее столь гармонировало со Спенсером, что вы, не задумываясь, назвали бы этого прохожего «человек-ампир», как говорят «мебель-ампир». Но олицетворял он империю лишь для тех, кто знал эту великолепную и величественную эпоху хотя бы девизу. Воочию латыни ибо только при острой памяти можно восстановить прошлые моды. Империя уже так далека от нас, что мало кто может реально представить ее греко-гальское обличие. Цилиндр, не закрывавший лба, был лихо сдвинут на затылок, как у чиновников и цивильных, которые в ту пору старались ни в чем не отстать от бравых военных. Впрочем, цилиндр был жалкой, из дешевого 14-франкового шелка, На полях с внутренней стороны белели пятна от огромных ушей, не очищавшиеся никакой щеткой, а шелк, по обыкновению, плохо натянутый на картонную форму, в нескольких местах сморщился, словно тронутой проказой, хотя каждое утро хозяин старательно его разглаживал. Из-под цилиндра, который, казалось, вот-вот свалится, глядела приуморительная физиономия, как у китайских болванчиков. Широкое щербатое лицо с темными впадинами как на римской театральной маске, опровергала все законы анатомии. В нем не чувствовался костяк. Там, где по структуре лица полагалось выдаваться костям, висели дряблые мешки, а там, где обычно бывают впадины, выступали бесформенные бугры. Серые глаза с двумя красными полосками вместо бровей не украшали этой сплюснутой наподобие тыквы нелепой физиономии, на которой словно валунь среди гладкого поля выделялся чисто Дон Кихотовский нос. Такой нос свидетельствует о природной склонности к самопожертвованию ради великих деяний, которые у иных вырождается в борьбу с ветряными мельницами, что, вероятно, и привлекало внимание Сервантеса. Однако над стариком, до да смешного уродливым никто не глумился. Бесконечная печаль, глядевшая из его тусклых глаз, трогала даже насмешника, и злая шутка не срывалась с языка. Невольно приходило на мысль, что этому человеку самой природой закатано нежное излияние чувств, ибо женщину они могли бы в лучшем случае рассмешить или расстроить. «Не иметь никакой надежды на успех у женщин. Перед таким несчастьем из несчастий» — француз замолкает. Вот этот обиженный природой старик был одет так, как обычно одеваются хорошо воспитанные, но обедневшие люди — которым, кстати сказать, нередко пытаются подражать богачи. На нем были башмаки, а поверх них гетра такого же фасона, как на императорских гвардейцах, что, по-видимому, позволяло реже менять носки. Черные, но уже поражевшие суконные панталоны, березы лоснящиеся на швах, что так же, как и фасон, указывало, по крайней мере, на трехгодичную давность. Даже просторная одежда не скрывала худобы старика, которая объясняла скорее его конституцией, чем спартанским образом жизни, ибо у него был чувственный рот с толстыми губами, а при улыбке обнажались белые зубы, которым могла бы позавидовать и акула. При виде суконного жилета шалью, тоже черного, надетого поверх другого белого, из-под которого в свою очередь олел край вязаного жилета, невольно вспоминались пять жилетов гора. Гора Пьер Жан, французский певец, начало XIX века, славился щегольством, ввел моду носить одновременно несколько жилетов разного цвета. Несколько подбородок, но все лицо утопало, как в пучине, в пышном галстуке из белого муслина, завязанном замысловатым бантом, над которым верно немало потрудился в 1809 году какой-нибудь щеголь, собираясь прельщать юных прелестниц. Плетеный шелковый шнурок которому надлежало изображать шнурок волосяной, вился по сорочке и предохранял часы от маловероятной кражи. Чрезвычайно опрятный бутылочно-зеленый фраг был года на три старше панталон, но новый черно-бархатный воротник и светлые металлические пуговицы свидетельствовали о немалых заботах, положенных на то, чтобы привести его в порядок домашнего средства.